Глава седьмая Связанного человека стаскивают с лошади и бросают к моим ногам. Тот шмякается мешком о землю и рычит, как зверь. Выпученные глаза вот-вот выскочат из орбит от бессильной ярости. Кронбасса без всякой злости всаживает носок своего сапога в живот пленнику. «Да угомонись ты, выродок чертов!» Булькнув, выступивший на пеной, монгол скрючился и затих, а я поднимаю взгляд на Куранбасу. Тот довольно щерится. «Ты просил, Куранбаса сделал? Получай своего языка, консул!» «Что тут скажешь?» От широты чувств шагаю навстречу половцу и раскрываю объятия. <смех> «Ну, герой! Ну, молодец! Подойди, обниму тебя!» Стискиваю широкие плечи половца и не могу сдержать эмоций. «Ну, угодил! Слов нет, угодил!» Куранбаса сияет от счастья, я вместе с ним. Честно говоря, не верил, что он сможет взять языка. Приобняв его за плечо, веду к костру. «Давай, садись и рассказывай, как ты супоста этого повязал?» Замечаю, как Куранбаса косится на котел с каши и не сдерживаясь хлопая себя по лбу. «Да что я! Ты ж голодный! Давай сначала поешь, потом все расскажешь!» Каляда уже навалил в глиняную миску варево, и, сунув туда ложку, протянул половцу. «Держи!» — А он присел рядом со мной, и мы уже вдвоем смотрим, как Куранбаса жадно запихивает в рот куски хлеба и ждем, когда он насытится. Тому тоже не терпится, и он еще с полным ртом начинает говорить. «Засекли мы ихний дозор. С полсотни всадников как раз на гребне холма. Им оттуда все видно, но и они как на ладони. Тут мне вспомнилось, как под Держевой мы к низка того прикрыли». Приказываю одному десятку успешца оружие попрядать, мешки травой набить и на лошадей навесть. Не дать не взять купеческий караван. Посылаю их навстречу монголам, а сам лесом обхожу, чтоб, ежели копятся, сверху их разом накрыть. Замолкнув на миг, он вытер миску в мякишем хлеба и бросил его себе в рот. Так вот, копились, конечно, монголы. Пошли охватом, видно, что никого не боятся. Но моих уму разуму тайно учили. Как в низнину они скатились, мы и вдарили. Со всех сторон разом. Нас-то по боли было, но эти...» Он бросил злой взгляд на пленника. «Настоящее зверье! Дрались, как бешеные. Троих у меня положили, раненых с десяток. Но и мои тоже озлобились, рубились на смерть. Полонить удалось только троих. Но двое померли дорогой. Один вот остался, и то, думаю, не скажет он ничего. Уж больно лютый зверюга». Куранбаса замолчал, а я, похвалив его еще раз, поднялся и подошел к пленнику. Увидев меня, тот опять задергался, пытаясь выплюнуть изо рта тряпку. Протянув руку, выдергиваю кляп и слушаю поток отборных ругательств и проклятий. Мой особый дар тут же выдает оценку услышанному. «Из племени буртасов с южного берега реки Анон». Присаживаюсь рядом на корточки и, глядя рычащему человеку прямо в глаза, жду, когда тот затихнет. С минуту тот еще сыпет бранью, но потом выдыхается, и тут уж вступаю я, говорю негромко, но очень четко на его родном языке. «Как зовут тебя, Батыр?» Ошарашенный услышанным монгол невольно шепчет. «Каян!» Осознав свою оплошность, он тут же вновь осыпает меня бранью, но заканчивает уже причитаниями. Ой, близ хитрый а шайтан горе мне горе я понимаю о чем он сетует У монгол есть твердое убеждение что сказав свое имя врагу человек открывает ему доступ к своей судьбе вновь спокойно дожидаясь тишины и продолжаю так же уверенно ты хороший воин каян очень хороший жаль только что после смерти не попадешь на пир героев с богами а будешь, как проклятый изгой, вечность трудиться в темных подземельях бога смерти Эрлика. Вижу блеснувший страх в глазах монгола и дожимаю. Посмотри на солнце, Каян. Посмотри хорошенько, ведь никогда больше ты его не увидишь. Как не увидит твоя душа вечного синего неба, потому что двух твой будет томиться в беспросветной мгле рядом с другими грешниками. — Нет! — монгол рванулся ко мне, пытаясь дотянуться зубами. — Фрюшурус! «Я воин, и после смерти мое место на небе рядом с дайчин Тенгри!» С показным сожалением я отрицательно мотаю головой. «Нет, Каян, не будет тебе места на вечном небе, Тенгри, потому что ты не умрешь, как воин, как человек», впиваясь глазами в лицо пленника. «Тебя повесят, как собаку, и твое тело будет висеть на пожую птицам и зверю, а душа будет гнить в подземном мире Эрлика». Смотрю на перекосившееся лицо Монгола и в душе удивляюсь. Что вера может сотворить с нами? Человек готов был погибнуть в бою, Стерпеть любые пытки, А сейчас вот-вот сломается, Боясь чего-то непонятного и неведомого. В глазах Монгола читается та мука, Которую тот сейчас приживает: Гордость, верность, клятве, Преданность идеалам, Борются с темным страхом перед богами, что живет в его душе с самого детства. Ужас перед вечными мучениями во тьме побеждает, и пленник, разом поникнув, поднимает на меня побелевшее лицо. «Чего ты хочешь от меня, шайтан?» «Я не радуюсь. Сломать человека не доставляет мне удовольствия, но другого выхода нет. Информация нужна кровь из носу. Без нее может погибнуть много моих бойцов, много других ни в чем не повинных людей». Все дело мое может сгинуть. Этого я допустить не могу и говорю предельно жестко. Все. Расскажи мне все. Кто ведет вашу Орду? Почему велению вы зашли так далеко в русские земли? Сколько всадников и каким путем пойдете дальше? Расскажи мне, я дам тебе выбор. Захочешь умереть, как герой, умрешь. А захочешь уйти, отпущу, даю слово. Пленник медлит, и, повернувшись к льде, я бросаю. Приготовь веревку. Коляда хоть и не понял ни слова из нашего разговора, на мгновенно уловил суть. Не задавая лишних вопросов, он вытащил пеньковый лень и перекинул его через толстый березовый сук. Черные зрачки монгола забегали с меня на веревку, оттуда вновь на меня и обратно на петлю. «Решай!» — дожимаю я пленника, и тот срывается. «Ладно, я скажу!» «Говори!» В моем голосе слышится жесткий приказ. на лице по-прежнему лежит холодная безэмоциональная маска. Начав, пленник уже не может остановиться, не начинает нести все без разбора. Но из-за его бессвязной речи я успеваю вычленить главное ведет Орду троюродный племянник, гаюка, по линии его буртасской жены. Идет самочинно, надеясь поживиться в нетронутых войной землях, и рассчитывая, что в случае гнева Батыя дядя его прикроет. В составе с полтысячи буртасов, Остальные — всякий сброд. Там и булгары, и тюрки, и черные клубуки. Всего около трех с половиной тысяч, и идут они от Коломны вдоль левого берега Москвы реки прямо на Москву. Задумавшись, выбирая из услышанного лишь то, что мне интересно. Гаюк через четыре года станет великим ханом Монгольской империи. Простит ли он мне разгром его племянника? Скорее всего, нет. Но так ли для меня это важно? Может быть, гораздо важнее то, что баты и гаюк терпеть друг друга не могут, и очень скоро эта неприязнь сменится прямым военным столкновением? Тогда баты, если и не похвалят напрямую, то уж точно закроют глаза на то, что гаюковского племеша ткнули морду в грязь, тем более что проказничает родственничек самовольно, без разрешения хозяина». Вывод мне понравился уже тем, что развязывал руки и снимал тяжкий груз ответственности за будущую подставу юного Ярослава Вардья. И то, что идут прямо на Москву, тоже неплохо, потому что одно местечко в пригороде Москвы, по левому берегу, мне хорошо знакомо. В своем времени я часто бывал в подмосковном Жуковском и помню, что городок лежит на возвышенности между Москвой рекой и лесом. Сейчас, понятное дело, там никакого города нет, но река, холм и лес -то никуда не делись. Значит, поле для боя не выбирать, не искать не надо. Можно смело идти к месту будущего городка Жуковский, оно подойдет, как нельзя лучше. От Москвы недалеко, успеем занять позицию раньше ордынцев, раз. Встав на вершине холма, сможем полностью перекрыть путь Орде на Москву, два. И в-третьих, фланги будут прикрыты рекой и лесным массивом. так что степнякам придется либо атаковать в лоб, либо разворачиваться и искать себе обходной путь. Отходить для них значит подставиться под удар, да и за подлоем будет отступать. Монголы ныне считают себя непобедимыми, вот и сыграем на этом. Мгновенно прокрутив в голове все детали, решая, что это лучший из возможных вариантов, и поднимаясь на ноги. Видя, что я хочу уйти, пленник шипит мне оронным голосом. «Подожди, ты обещал мне выбор!» Останавливаюсь и бросаю на него смягчившийся взгляд. — Извини, сейчас отпустить тебя не могу. Сам понимаешь, почему. Вот встретим твоих соплеменников. После этого иди на все четыре стороны, держать не стану. — Нет, я не о том, — перекатившись, он устремил на меня горячий взор. — Я не свободы прошу о смерти. Ты обещал, что я смогу умереть, как воин от меча. Прошу тебя, сделай это и похорони в земле, как подобает. До меня не сразу доходит, почему монгол просит убить его. Но, смотревшись в его глаза, понимаю. Он предал своих и достоин наказания смертью, но умереть хочет достойно, как мужчина. Бросив взгляд на Кальду, вижу, что тот уже догадался, о чем просит пленник, и ждет только моего решения. Почему-то жутко не хочется выполнять эту просьбу, но я сам обещал ему выбор. Кивком подтверждаю его догадку и добавляю. «Сделай, как он просит». Не похорони Батыра достойно. <музыка> Южный склон пологого холма практически голый, лишь кое-где вкрапление березовых рощиц и кустарника. Далеко на запад, в низине, синеет Москва-река, на восток, до горизонта, зеленый океан леса. Луна потянулась к траве, и я отпустил поводья, пусть разлечется. Спешить некуда, уже приехали. Встречать Орду будем здесь. Обвожу взглядом собравшихся вокруг командиров и останавливаюсь на старшем обознике гонзе. Ставь лагерь, тут будем биться. Склонив голову, тот сразу начинает действовать. Схема простая и давно мною просчитана. Пять метров на фургон, шесть на взвод альбарщиков. Итого одиннадцать. Одна бригада — это двенадцать фургонов. Тогда длина окружности получается 132 метра, а радиус — 21. На три бригады, соответственно, радиус будет 63 метра. И этот нехитрый расчет вбит в голову старшему по обозу. Центр будущего лагеря указан. Игон забойко отмеряет положенные 63 метра и ставит туда первый фургон. Дальше он действует, руководясь уже каким-то своим внутренним видением. У этого мужика в простой суконной рубахе Настоящий талант к пространственному ориентированию. Он с одного взгляда на скидку ставит фургоны так, что на любой местности они встают в практически идеальный круг с ровными интервалами между ними. Проверено неоднократно, прям как по циркулю. По его окрику вощики начинают править к указанным местам, а он идет, словно видит вычерченную линию окружности и ставит флажки. Первый сюда, второй, третий. Спрыгиваю с седла. а вокруг уже нет. все закрутилось по раз и навсегда заведенному порядку. Этот отлаженный человеческий механизм — моя особая гордость. Сколько сил и времени я потратил на это, сколько недовольного ворчания выслушал, но все же своего добился. Бойцы, обозники, расчеты, баллист — все работают как часы, слаженно и быстро, каждый выполняет свою задачу и не мешает другим. Фургоны встают на указанные места, с грохотом отваливаются внутренние борта. Первые четверки стрелков сбегают наверх. Четкие прямоугольники алибарщиков занимают пространство между фургонами. Расчеты баллист насыпают барбеты под орудие. Лошадей отводят из лагеря на противоположный северный склон, а в центре собирают командно-смотровую вышку. У меня должен быть круговой обзор и возможность сразу же среагировать на любой маневр противника. До скидку не прошло и получаса, как почти двухтысячная армия закрепилась на вершине холма. Забираюсь на свою командную вышку и осматриваюсь с почти четырехметровой высоты. Левый фланг занимает московское войско. Полторы сотни дружинников князя Михаила и около трехсот всадников из боярского ополчения Москвы. Справа дворянская конница икуна Ярослав со своей дружиной. Этих и того меньше. Не более двух с половиной сотен. Оба войска, и Тверское, и Московское, начинают с того, что расставляют шатры на северном склоне. Будто самое важное сейчас это решить, где они будут спать в эту ночь. «Будете так воевать, в раю заночуете!» Злюсь на то, что никто из князей не обеспокоился дозорами. «Противника пока не видно. Не спускаясь с вышки, я все еще недовольно бурчу». Что сейчас, что через сто пятьдесят лет на пьяне? Ничему их жизнь не учит. Да, дальняя разведка выслана, и сообщений от нее пока нет. Но ведь ее могут обойти. Что будет, если сейчас четыре-пять монгольских сотен вылетят из леса и обрушатся на один из флангов? «Покосят дураков, как траву!» В сердцах сплюнув, иду к шатру московского князя. Михаил Ярославич Московский сейчас старший из князей. Ему всего шестнадцать, но старше его в роду Рюрикевича и на этом поле никого нет. Потому и главенство над всеми полками его по праву. Я ничего против не имею стараясь наперед не лезть. Действую с учетом местных реалий, так сказать. Примером, это поле для битвы я предложил сначала Ярославу, а уж тот брату. Для старшего Михаила слушать младшего брата, хоть и не с руки, но все же не зазорно, тем более что тот на просьбу о помощи откликнулся. Подхожу к шатру, московские воеводы и Ярослав со своими ближними боярами уже здесь. Все смотрят на Михаила, а тот жестикулируя руками, что-то живо рассказывает. Подхожу ближе и слышу. «Думаю так, как Татарва -то поднимется до середины на холма. Тут мы и ударим!» Михаил глянул на младшего брата. «С двух сторон кованым кулаком сверху вниз, с мечом поганых и погоним, покуда не развеем в пыль». «Так-так», — замечаю про себя с мрачной иронией. «Похоже, меня тут слушать не собираются и серьез никто не воспринимает». «Все же это не совсем так, потому что Ярослав, покосившись на меня, все же попытался возразить». Они маловато нас», — он сомнением глянул на брата. сипняков Степняков-то, говорят, тысячи три, а у нас конница и на тысячу не наберется. Мыкнув Михаил покровительственно хлопнул младшего по плечу. — Не трусь, за нами правда. Отцы и деды наши эту разбойную сволочь били, и мы побьем. Он горделиво объел всех взглядом. — Они ж только грабить мастера, да пострелять издаля. А в лобовой сечи хлипковаты, дружным ударом опрокинем, они и побегут, как крысы. Воеводы вокруг хмурятся, но возразить никто не решается. Тут я вспоминаю, что скоро Михаил получит народное прозвище «Харабрит», что в нашем времени читалось как «Храбрый». Теперь же мне кажется, что народ смотрел в самый корень, и заложенный смысл надо трактовать скорее как «Тропыга». «Парень, он, конечно, отчаянный», — мысленно спорю с самим собой. Только от таких храбрецов одна беда. Неужто никто не вразумеет малохольного? Про судьбу деда напомнили бы ему, что ли? Ведь по такой же дурости голову сложил на калке. Вижу, все молчат. Никто не хочет быть обвиненным в трусости. Слова брата задели и Ярослава. Набычившись, тот лишь обидчиво нахмурился. Расклад, предложенный Михаилом, худшее, что может случиться. По моему плану, конница должна была ударить в самый последний момент, а потерять ее в первые же минуты боя мне ох, как не хочется. Спорить с будущим хорабритом тоже нет желания, но делать нечего. Не выходя, подаю голос из задних рядов. Я был свидетелем того, как монголы разгромили Юрия Ингваревича Рязанского на реке Воронеж, и как в бою с ними же потерпел поражение под Коломной великий князь Владимирский Юрий Всеволодович. Все разом повернулись в мою сторону, и вокруг меня в момент образовалась пустота. Протиснувшись сквозь толпившихся бояр, Михаил подошел ко мне вплотную. И что? Он с вызовом уставился мне в лицо. Мне дядя не указ. Биться надо было крепче, тогда бы и бежать не пришлось. Да уж, храбрит так храбрит. Молча злюсь про себя. Хоть кол у него на башке очиши. Этот шестнадцатилетний самоуверенный пацан бесит меня до чертиков, но я держу себя в руках и вида не показываю. Голос мой звучит уверенно и спокойно. Дело не в храбрости. Обвинить их в трусости я бы не осмелился. Не отводя глаз, выдерживаю взгляд князя в упор. Просто монголы умеют нашу русскую храбрость против нас повернуть. — Как это? — импульсивно воскликнул Михаил, доказывая, как он еще в сущности ребенок. Это любопытство говорит мне, что парень еще не совсем потерян. и Я начинаю обстоятельно на пальцах объяснять ему азы монгольской тактики.